Бронированная Богородица Икона с Матерью Божией, облаченной в кольчугу и ратный шлем, появилась совсем недавно. В 2004 году одному российскому монаху в таком видении явилась Богородица и приказала написать новый образ. Назвав ее «взбранной воеводе победительная», позднее появляется другой вариант – «русская непобедимая победа». Он написал слева от Богоматери «Стой за Христа до мученического креста». По другой версии, паломник сфотографировал икону Божией Матери Ченстаховской, но при проявке на изображении проступили шлем и доспех. Броня имеет символическое значение. Кольчуга – это вера, в которую будто бы в непробиваемый доспех облачается христианин, а шлем – надежда на спасение. Первое послание фессалоникийцам, глава 5, стих 8. Этот образ распространен только среди непризнаваемых официальной церковью царебожников, православных, почитающих царей как особых святых. Неудивительно, что и в традиционной иконе оружие также могло быть символом. Символом борьбы против тьмы и дьявольских козней. Послание ефесянам, глава 6, стихи с 10 по 17. Поэтому, несмотря на доброту христианской проповеди, многих православных святых изображают с оружием, а порою даже вооруженными до зубов. С мечами в руках и в военном облачении изображаются святые Александр Невский, Артемий Воин, Феодор Стратилат, Никола Можайский и Аков Персянин. Святой Георгий может быть нарисован как пеший ратник с копьем и мечом или даже с луком, а Дмитрий Солунский и Иоанн Воин обладают наиболее полным набором вооружения, сразу и мечом, и щитом, и копьем, и луком. В некоторых случаях истоком такой иконографии являются исторические обстоятельства. Артемий Воин, Феодор Стратилат, Георгий, Дмитрий Солунский и Иоанн Воин были солдатами по профессии или воевали за веру, причем некоторые из них воевали и против христиан до крещения. Никола Можайский здесь исключение. Это образ святого Николая, явившегося на небе с саблей в руке для защиты города Можайска. Порой оружие является атрибутом мученичества, и святой всего лишь держит в руках тот предмет, которым его лишили жизни, как, например, вооруженный мечом святой Иаков Персянин. Некоторые из святых воинов изображаются на иконах как всадники, Самый известный из них – это Георгий Победоносец, побеждающий змея ударом копья. Однако на иных грузинских иконах мы видим, что Георгий пронзает своим копьем беззащитного человека. По одной из версий это был император Диоклетиан, по другой – персидский царь Дациан, гонитель христиан. Еще одним святым наездником на русской иконе выступает Дмитрий салунский побеждающий конного правителя язычника, болгарского царя Калаяна, а на коптских иконах появляется Меркурий, протыкающий копьем Диоклетиана вместе с лошадью. Иногда святых кавалеристов рисовали рядом друг с другом на одной иконе, и тогда каждый пытался поразить свою цель. Георгий Победоносец и Феодор Тиран змеев Евстафий Оленя, Дмитрий Царя. На русской иконе можно встретить не только изображение конных святых, но и наездника архангела. Михаил, предводитель божественного воинства, обычно предстающий в образе ратника, вооруженного обычным или огненным мечом, называется на старообрядческих образах грозных сил воеводой. Огнеликий архистротик повергает копием сатану и трубит в рог, возвещая победу. На некоторых иконах, например, на изображении страшного суда, могут быть нарисованы огненные серафимы, состоящие из одних только крыльев и держащие мечи в руках. Ангелы также могли отличаться жестокостью. На русских и других православных иконах, на сюжет об Успении Богородицы, на переднем плане часто можно заметить некоего злодея. Он пытается подкрасться к телу усопшей Божьей Матери. Его ударом меча встречает ангел и отсекает обе кисти рук. Эта сцена отсылает к апокрифическому, как и весь сюжет Успения, рассказу о том, как еврейский первосвященник Афония попытался опрокинуть одр Богоматери, но был остановлен божественным провидением. В жизни самых добродетельных святых найдутся эпизоды, в которых они были вынуждены взяться за оружие. Ветхозаветный пророк Илия часто изображается на иконах с кинжалом в руке. Это отсылает к его житию. В те времена в Израиле господствовал культ языческого бога Ваала. Вознамерившись свергнуть религию идолопоклонников, Илия совершил множество чудес и предсказаний, однако ничто не останавливало его врагов. Тогда пророк собственноручно казнил жрецов Ваала на горе Кармель, перерезав им горло кинжалом. Этот эпизод жизни Илии, непосредственно предшествующий его уходу в пустыню, нередко изображается в клеймах русских житийных икон. Существуют не менее жестокие изображения святого апостола Петра, ближайшего сподвижника Христа, на иконах и фресках на сюжет о поцелуе Иуды. На них апостол отпиливает чье-то ухо. Его противника звали Малх. Он был рабом первосвященника и помогал арестовывать Спасителя. Даже сам Иисус иногда предстаёт в виде воина. Впервые этот образ появляется в VI веке на мозаике в Равенне. На ней Христос носит доспехи римского образца. В 13-14 веках в Европе появляются аллегорические изображения конного рыцаря с копьем и щитом, обозначающие Иисуса. Борющегося со смертными грехами А каждая деталь его амуниции Символизирует определенную духовную добродетель К примеру, шпоры – дисциплину, а копье – терпение В некоторых европейских духовных текстах Спаситель становится будто бы героем рыцарского романа И спасает свою невесту, церковь, от разбойников Постоянно с ними сражаясь В православном мире Христа также часто рисовали полностью вооруженным На фреске XVI века в монастыре Высокие Дичаны в Косово сохранилось уникальное изображение спасителя, вооруженного мечом. Однако оружие здесь имеет только символический смысл. Как написано рядом с образом, меч усекает человеческие грехи. Позже на основе этой фрески на Балканах возникли и иконы. В русской же иконе представление Христа как воина существовало как минимум с середины XVI века на образе Единородной Сыни, основанном на одноименном православном гимне. На нем Сын Божий, сидящий на верхушке креста, изображен в доспехах и с мечом, который он вынимает из ножен. Им он грозит смерти, расположенной напротив. Христос облачен в доспехи и разрушает ад а Михаил в это время повергает сатану. Традиция изображения святых вооруженными пронизывает всю христианскую историю. Такие образы выполняли сразу две функции. Во-первых, они показывали божественных заступников, готовыми защитить верующих. Это воодушевляло людей и было важным инструментом религиозной пропаганды. Во-вторых, они являлись и аллегориями. Броня могла символизировать добродетели, а оружие – борьбу с грехами. Впрочем, чаще всего изображаемые вооруженными святые все же прославлялись именно за свою воинственность по отношению к темным силам, о чем мы узнаем в следующей главе.